Какая разница? Не будет же ни сюда ни расследования, ничего. Возвращайся на рабочее место. Твоё дело обеспечивать связь. Вот и обеспечивай. Она кивнула. Пошли, мистер Дэлл. Я сомневался, что пёс пойдёт с ней, но он пошёл, чуть ли не тыкаясь носом в коричневые на низком каблуке туфли Шерли. Он продолжал скулить, а перед тем как выйти из двери, вдруг задрожал всем телом. Словно и он начал бить озноб. Мы тоже должны идти. Джордж повернулся к Эдди, хотел потереть глаза, но понял, что на руках перчатки, стёрнул их. Надо же заняться арестованным. Эдди посмотрел на него так же удивлённо, как и ширли на меня, когда я напомнил ей про аварию в Путинвилле. Совершенно забыл про этого болтливого мерзавца. Он сломал нос, Джордж, я слышал. Правда? Джордж хмыкнул: "Какой кошмар". Эдди заулыбался. Чувствовалось, что он хочет подавить улыбку, но она становилась всё шире. Улыбка, она помогает и в тяжёлой ситуации тоже, особенно в тяжёлой. "Идите", кивнул я. "Позаботьтесь о нём". "Пошли с нами". Эдди мотнул головой в сторону двери. "Не гоже тебе оставаться здесь одному". "Почему?" "Чудовище мёртво, не так ли?"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 Она крикнула в ответ, что да, а секунды или двумя позже Эдди гаркнул: "Твою мать!" Его услышали в соседнем округе. По голосу чувствовалось, что он зол как чёрт. Я решил, что арестованный со сломанным носом, накачавшийся наркотиками, пробивался на заднем сиденье патрульной машины. Что с того? Вымывать блевотину не самое худшее занятие. Однажды я приехал на место столкновения трёх автомобилей в Подчине, и посадил пьяного водителя виновника происшествия на заднее сиденье своей патрульной машины, чтобы он не сбежал, пока я ограждал место аварии. Вернувшись, я обнаружил, что этот гад снял рубашку и насрал в неё. А потом, используя один из рукавов как тюбик, чтобы понять, о чём я толкую, представьте себе кондитера, рисующего вензель на торте, написал своё имя на боковых стёклах, пытался написать и на заднем, да только не хватило специальной коричневой краски.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 Возможно, я подумал, что этот мистер Диллон катается по траве, чтобы очиститься от жуткого запаха. Насчёт мистера Диллона я ошибся. Он уже не мог кататься по траве, потому что доживал последние минуты. Я вернулся в гараж, дыша через маску, и хотя прежде я не воспринял, о чём говорил Эдди, на этот раз мне пришлось признать его правоту. Словно несколько минут, проведённых вне гаража, обострили восприятие,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 «Всего лишь другая разновидность маски, которая сейчас у меня на лице. Что, если он все та же паф-пэк? Что, если существо, которое пользуется этой маской, только что выдохнуло, освободило легкие, а через секунду-другую?» Даже с маской от вони мертвого чудовища глаза начали слезиться. Брайан Коул и Джеки О'Хара, два наших мастера на все руки, годом раньше повесили под потолком вентилятор и... И я щёлкнул выключателем, проходя мимо. Сделал три снимка, на том кассета и закончилась. Перед тем, как выходить из будки, я не удосужился посмотреть на счётчик кадров, заглупил. Сунул фотоснимки в задний карман, положил полароид на пол и пошёл за тентом. Когда наклонился и взялся за него, До меня дошло, что я взял фотоаппарат, но прошёл мимо бухты ярко-жёлтой верёвки, а должен был взять её. Завязать петли на талии, а другой конец закрепить на большом крюке, который старанными кертисом появился на стене гаража Бэ слева от двери. Но я этого не сделал. Верёвка была слишком яркой, чтобы не попасться мне на глаза, но я умудрился её не заметить. Забавно, не так ли? И я находился там, где не имел права появляться в одиночку, однако всё же пришёл. и без страховочного троса. Прошествовал мимо него. Может, по одной простой причине что-то хотело, чтобы я прошествовал мимо. На полу лежал мёртвый инопланетянин, а воздух наполняло ощущение, что рядом со мной есть что-то живое. Мылкнула новая мысль: если я исчезну, моя жена и сестра Энниса Раферти могут объединить усилия. Кажется, я громко рассмеялся,